Глэдия задумалась. А он не слишком вежлив, верно? Наконец сказала она. Мадам Глэдия, ответил Дэниел, поселенец явно нервничает. Он приближается к планете, где погибли два корабля и убиты их экипажи. Он и его экипаж здорово рискуют. Ты всегда защищаешь любое человеческое существо, Дэниел. Опасность существует и для меня. Я тоже не хотела бы попасть в переделку, но это же не заставляет меня грубить. Дэниел не ответил. А может, и заставляет. Я была чуточку груба? Я думаю, поселенец не обиделся. Могу я посоветовать вам, мадам, приготовиться ко сну? Уже поздно. Ладно, я лягу, но вряд ли усну. Друг Жискар уверяет меня, что уснете, мадам. А он обычно не ошибается в таких вещах. Глэдия в самом деле уснула.